Мирович быстро вошел во двор и двинулся ко второму дому. Войдя в нижние сени, он сунул свой тощий чемодан в какой-то угол, шагнул в полуосвещенную комнату, потом в какую-то боковушку налево и, растерявшись, остановился у новой двери. В щель этой двери пробивался свет. Верно, это тут». Вот удивиться. Настасья Филатовна! Здравствуйте! Никакой Настасьи Филатовны здесь нет, Утес. Диссиянса Академия-Академик тут живет. Извините. А как же? Что же это значит? Академия, диссиянца академик здесь, бог мой. От жрица, благовладьте, из прихожей налево. Ага. Но я нет дома. Спасибо. Тогда я пойду. Вы же, извините, кто? Как сказать, Коля воротиться? Заграничный армией курьер. Генеральс адъютант прусского губернатора Панина. Из армии. Что вы сказали? Из Спроси! Послышался торопливый шорох, дверь отворилась. На ее пороге. В халате показался высокого роста, лет за пятьдесят, плечистый и плотный человек с умным, усталым, в красивых морщинах лицом, с недоумевающими добрыми глазами, лысый и с крупными жилистыми руками, из которых в одной была табакерка, а в другой перо. И невдомек тогда было нашему герою, что этот человек был никто иной, как великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Но, впрочем, о их более близком знакомстве я расскажу позже.